Вера, «Ты реально ползла?» – интересуется Инка, прищурившись, как недовольная кошка. «Мы полчаса на винирах жалестной песни тут исполняем, с голодухи. Она является в платье из старой коллекции, с содранными коленями и прической в стиле «Поцелуй меня с разбегу, я за деревом стою». «Садись давай, пока я не начала убивать». «Я уже жалею, что пришла. Капроновые чулки еще надела». Но это только от того, что не смогла натянуть на пострадавшую часть тела даже нормальных трусов, не говоря уж о колготках. Подушка безопасности болит нещадно. Зеркало в стенном шкафу моей квартиры аж зазвенело, когда я показывала ему огромный синий-черный синяк на филе. Но не объяснять же подругам, что я не могу даже на стул нормально сесть. И хочется мне сейчас сказать «На это спасибо, я пешком постою». В стиле горячего грузина, влюбленного в Ларису Ивановну. Они есть, и уж тем более не танцевать, и горланить в караоке песню про императрицу, на что явно настроились зырящие на меня во шесть глаз полуграции. И что уж греха таить. Делать попа и о па я смогу не раньше, чем через месяц, по моим прикидкам. А с губой что? В голосе мой вы столько любопытства, что я хихикаю. А на что похоже, по-твоему? По-моему, это похоже на засос. Или укус горячего мачо. И колени содранные твои просто орут о том, что кто-то прекратил целебат и пустился во все тяжкие. «Признавайся, кто он. Или запытаем?» Хмыкает Валька, но ее глаза остаются серьезными. «Но я уже не слушаю разошедшихся подруг, а смотрю на идущего через зал ресторана мужчину. Он меня выследил, что ли? Что он там обещал со мной сделать?» Ярцев пришел шипит валька в мгновение ока превращаясь в валентайн глазки с поволокой манерно отставленная ножка уголок губы прикушен черт она выходит на охоту и на кого нестерпимого дурака у которого из хорошего только маленькая доченька он смотрит смотрит ну верка у тебя же обзор лучше не смотрит вредно бурчуя рассматривая своего недавнего знакомца целеустремленно шагающего в сторону vip зоны ресторана Нет, он не глядит по сторонам, и это внушает небольшую надежду, что мы не столкнемся. Хотя, зная моих подружек, к концу вечера нас не заметит только ленивый или уж совсем слепой коллега, случайно забредший в эту обитель порока. А еще мне чего-то очень не нравится, что наглая моя подруженька расставляет сети на этого зверя и пялится во все глаза на мужской зад, облизываясь при этом как лиса, вылезшая из курятника. Голова начинает кружиться. По округлившимся глазам Мойвы, наливающимся безумием, можно судить о степени восторга. «А кто он?» Наконец, собравшись с духом, спрашиваю я, стараясь не выглядеть особо заинтересованно. «Но на самом деле мне хочется выхватить у Инки из рук стакан с каким-то пойлом и жадно его выхлебать». «Ярцев?» Мойва смотрит на меня, как Ленин на зажравшуюся буржуазию, явно прикидывая степень моей тупости. «Влажная мечта всех неблаженных баб нашего немаленького городишки». «Правда, говорят, что он жуткий козлина и ядовитая злюка. Но я бы его облизала. Пусть бы мне плохо стало». «Я бы тоже». Куртуазно пыхтит Валька, поправляя свои три волосины, вбитые в пышную прическу руками умелого парикмахера. А я смотрю на стакан в руке мамы-козы. «И уже не хочу пить. Зато хочу дать по башке стеклотарой, озабоченным нахалком». Хотя что он мне, этот злой сеньор Помидор? Какое мне дело, с кем и где он будет проводить сегодняшнюю ночь? Хорошо, что я замужем за бусиком, и мне не надо больше выпускать из задницы радужный хвост, чтобы сразить харизмы самца от тестикулоносца. Ухмыляется Инна. И потом вам слишком калорийным покажется этот сладкий аленький цветочек, подруги мои ненаглядные. Объярцева зубки сломать, что пописывать сходить. Understand? Уж поверьте, я такого наслушалась от Джон бусиковых компаньонов про этого шоколадного зайку. Волосы в жилах стынут. Под красивой фольгой, которую во в детстве разглаживала и копила со страстью помочного кратишки, кроется атомный монстр. Кровь. Что? Вскинула ясные очи мама-коза. Кровь только может в жилах стыть. Поправила я машинально и тут же решила перевести опасную тему. Ярцев – красивая фамилия. И сам он... Господи, что происходит? Наверное, все же зря я сбежала из клиники, не дождавшейся Марте головы. «Инна, что ты пьешь?» «Это смузи из зеленых овощей и семян чиа. Мне его мой гуру посоветовал». Фыркнула мама-коза, забрызгав мое платье из старой коллекции, гадостью похожей на сопли. «Ага, а гуру зовут Вовка Рябинкин». Заржала было Валька, но вдруг захлебнулась смехом и подозрительно посмотрела в сторону моей персоны аккуратно примостившийся на краешке шикарного мягкого стула так погоди верка переводит стрелки только о, -о, -о я стараясь не отвести взгляд уставилась валюшки в переносицу но поймать меня на вранье расплюнуть не умею я врать от слова совсем вы же знакомы да детка и поэтому ты боялась повернуться в сторону этого хлыща не стоит притворяться косой дебилкой я тебя насквозь вижу «Так это Ярцев тебя так укатал?» Задохнулась Мойва, пронзившей ее бесконечно умной догадки. Это было шапочное знакомство. Хныкнула я, понимая, что вечер перестает быть стомным. «И поэтому ты не можешь сидеть полной грудью?» щурится инка. Надо же, наблюдательная какая!» «Нет, не поэтому. И болит у меня не в груди, а существенно ниже. Меня сбила машина, похожая на танк, а не то, что вы подумали». Мой голос звенит от злости и обиды. И еще куча чувств, вдруг превративших мою и без того расшатанную нервную систему в драную сетку от комаров. А еще жутко бесит мойва, таращащая свои глазища и дергающая тонкой шейкой. И не надо кривляться и строить физиономии, Катька. Потому что я не желаю больше видеть этого сноба. Даже мельком, который обещал мне надрать задницу. Ясно? И надеру. Раздается у меня за спиной насмешливый голос, отчего сердце проваливается куда-то в район левой коленки. «Кстати, танком меня еще не звали. Я польщен».